Вера любила ходить с детьми туда, где она впервые встретила Шунечку. Вот из-за того камня он вышел, прижал к себе, сказал «Моя». Где он сейчас? Неизвестно. Она через четырнадцать лет снова здесь, с двумя детьми. Впрочем, образ Шунечки с годами как-то тускнел выцветал. Сама себе, боясь в этом признаться, она его забывала. Маша писала, посылала деньги, но на хозяйство, как водится, их не хватало. Вера устроилась разнорабочей в строительную контору, где ничего не строили, а пока разбирали развалы, добывали кирпич. Вера В брезентовой робе, в больших рукавицах вся осыпанная розовой кирпичной пылью работала усердно. А из-под развалин возникали неожиданные вещи. Книги с каменно слипшимися уже нерасторжимыми страницами, обломки мягкой мебели, кастрюля, валенок. Однажды Вера нашла целый рояль, точнее, пианино. Бригадир хотел было его сжечь с другим мусором, но Вере стало жален инструмент, как живого, смерти обреченного человека. Она сговорилась со стариком, водителем самосвала, и он за четвертинку отвез пианино к ней в хату. Так в Верином доме поселился еще один жилец, и ему нашлось место. Звали его Найденыш. Он смирно стоял в углу, есть не просил и даже пожалуй украшал хату. Разбитую крышку Вера починила, даже отполировала, и найдёныш вовсе стал не дурён. Одно было плохо. Он имел дурную привычку стонать по ночам. Ничего, другие храпят, и их за это из дому гонят, говорила Вера. В доме никто на рояле играть не умел, и всё же найдеышш не стоял без дела иной раз вовка подбирал на нем одним пальцем своего сочинения обезьяний марш иногда на вертящийся табурет садилась самоверой безбожно перебирая мелодию играла заветный романс однажды придя домой она застала за инструментом саму анну савишну старушка сидела Низко согнувшись над клавишами и ударяя пальцем, как коричневым клювом, тоже что-то наигрывала. Увидев дочь, она смутилась и поспешила уйти. Близилась осень. Пора было думать о возвращении. Вере вовсе этого не хотелось. Здесь и зима была мягче, и жизнь чуть-чуть полегче. Кое что давал огород. Очень много южное солнце. Уголь на зиму обещали дать в стройконторе. Вера написала Маше, советуя оставить детей на зиму. Обещала отдать Вовку в хорошую школу и сама следить за его занятиями. Маша отвечала коротко. Она сама еще не решила, что будет делать, приглашают ее в разные города на хорошие условия, но она сама ни в чем не уверена. Между строк Вера прочла, что опять в жизни Маши появился мужчина, и опять, видно, не принц Уэльской. О счастливом будущем речи не было, только мелькнула в одном месте проклятая любовь. Вера вздохнула желев от всей души бедную машу с ее темпераментом ей то самой темперамент не досаждал хотелось конечно быть любимой слушать пламенные слова но с этим можно было подождать до мирного времени когда вернется шунечка а пока она охотно и даже весело переносила свою холостяцкую жизнь вокруг нее все время роились мужчины но больше как она выражалась, «нетоварные, старички, инвалиды». Ясно, все здоровое, молодое было на фронте. Вера с ее светлым лицом, белозубым смехом была для нетоварных, как эликсир молодости. Они приобадривались, припускались за ней, шутили, заигрывали. На шутки и заигрывания она отвечала охотно, но дальше дело не шло. Впрочем, дальше, видно, не очень стремились и сами не товарные Настала зима с ледяными ветрами и ревущим бешеным морем. Во время шторма волны громово били со скалы, брызги взлетали до края обрыва и случалось досягали окон. А в хате было тепло, уютно. Обещанный уголь Вере дали. Кот, названный в честь того, первого, Кузьмой вторым, дремал во впадине койки. Он был неплох, но ленив, не рекордсмен. «Далеко тебе до Кузьмы первого», — говорила Вера. А Вову сходил в школу, хорошо учился, но дерзил, — говорят ему. Выйди к доске. А он в ответ. А что такое доска? Веру вызвали в школу. Ваш сын ведет себя демонстративно, выставляет на вид свое высокое развитие. Послушай, волос, — говорила Вера, — ну чего ты меня срамишь? Почему тебе нравится так безвкусно валять дурака? Очевидно, по недостатку ума. Хорошо, что ты это понимаешь. Какой-то французский философ сказал, На память свою жалуется всякой. На ум никто. — Как это? — Повтори, — интересовался Воус. Веренные нотации всегда были интересны, стоило их послушать. Нет, она не баловала мальчишку, просто понимала, чем он живет. А маленькая Вика, до да чего же она была уморительна! Крохотный гномик с огромными темно-серыми ночными глазами. Утонуть можно было в таких глазах, на тоненьких неуверенных ножках. Круглая головка вся в мелко-мелко русых кудрях. Они начинались на выпуклом голубом лбу, очень высоко, оставляя впечатление лысоватости. Зато... Такие пышные, такие пенно-воздушные, что не было возможности их причесать. Сразу же из-под щетки они крутились и вздыпливались. А уж умна. Речь, как у взрослого человека. Когда Вика говорила, оказывается, суп простыл или я не это имела в виду, Анна Савишна потихоньку крестилась со старшим братом у вики была не просто любовь а роман в духе пожалуй кнута гансуна со взаимными счетами и обидами с горькой непрощающей нежностью когда в чем то провинившаяся вика подходила к оввусу явно заигрывая он ей говорил из пепелю и она бросалась бежать, подскакивая с криком «Не пепеляй меня, не пепеляй!», как бы уносимая этим криком. Но когда Вовус являлся сповинной, тут уже играла в равнодушие Вика и прекрасно играла, обращенная к брату щека, маленькое ухо, полузакрытый глаз — Казались каменными. В конце ноября пришло письмо от Александра Ивановича. Писал он коротко. Сообщал, что жив. Был в плену. Бежал. Год добирался на родину. Потом проходил проверку, в результате которой полностью очищен от всех подозрений. В настоящее время находится в госпитале. Паревая почта номер такой-то, лечится успешно, рассчитывает в скором времени за нею приехать. — Если ты у мамы, как я надеюсь и как тебе велел, подписано сухо, целую Саша. — Мама, мама! — кричала Вера. — Что случилось? Ты только подумай, от Шунечки письмо! Она совершенно кинулась, назов, роняя платок с головы, крестясь, цепляя очки ниткой за ухо. «Ну-ка, ну-ка!» Обе читали письмо, голова к голове, перечитывали, ахали, смеялись, плакали, плакали, смеялись. А что ж он пишут за подозрения такие? Ну какая ты мама? Ну всех, кто в плену был, проверяют, не завербован ли. И его? Какой человек! И его всех проверять на дно слава богу, все кончилось хорошо. Смотри, очищен, очищен, жив, здоров, скоро приедет. Какое счастье! Больно коротко пишет. Экая ты мама! Мало ли какой может быть у него на душе. Откуда он знает, как я без него жила? Увидимся. Все будет хорошо. Главное, жив. Теперь и от Женечки надо ждать, и от Ужика. От всех. Вера сразу же написала ответ Александру Ивановичу. Запятых было в нем великое множество и слез, которыми она щедро окропила бумагу, писала, что живет хорошо, ждет его, любит, а детях из осторожности молчала Но, видно, все ж плохо написала, потому что ответа не было. Послала еще письмо. Нет ответа. Может быть, зря написала, что живет хорошо. Мало ли как это можно понять. И вдруг, нежданно-негаданно, как снег на голову явился он сам. Приехал вечером. Вера пришла с работы, в синях почуяла. Пахнет табаком, поблюднела. Прислонилась в виском к косяку, услышала голос. И точно он разговаривал александр иванович с мамой вернее мама что то ему объясняла как бы оправдываясь а он нападал сварливо требовательно вера споткнулась в ведро оно покачнулось брякнуло руки у него были такие холодные холодные кто то пришел сказала мать как будто верочка отворилась двери из хаты в сенцы из света в тень шагнул незнакомый худой человек. Узнавание было учительным В человеке проступал, пробивался шунечко и не мог пробиться. Вера была в рабочей брезентовой робе, грязна, страшна. Ужасно было брезгливое сожаление в глазах человека. «Ну, здравствуй». Он поцеловал ее в щеку, как бы выбирая место почище. — Здравствуй. Он оглядывал брезентовую робу, потертую на сгибах, запорошенную кирпичной пылью. — Хороша. — Рабочий класс. — Ничего. Мы с этим покончим. Ты у меня будешь в панбархате ходить. Собирайся. Едем он назвал новое место назначения тыловой городок в западной сибири шуничка послушай я я не могу так сразу у меня дети он косо усмехнулся спасибо мне уже об этом сообщили обрадовали нечего сказать от таких новостей кондрака может хватить приехал к жене а у нее двое это ж не мои знаю а то думаешь я б с тобой разговаривал Пришел, увидел и ушел. Шуничка, молчи. Все ясно. Едешь со мной. Дети не сироты. У них мать есть. Пусть приезжает за ними, берет к себе. Она так сразу не может. У нее работа, а у меня служба. Никогда не работал, всегда служил. Шуничка, сказал и все. На эту формулу Вера привыкла отвечать послушание ты на этот раз послала машу телеграмму получила ответ еду дождаться ее не пришлось александр иванович назначил отъезд через два дня и был неумолим мама милая плакала вера жизнью тебя умоляю береги детей я ж не виноват видишь как получилось